Глава 24. Не было ни времени, ни повода, чтобы оплакивать смерть Казима. Несмотря на всю его пользу в прошлом, он стал всего лишь препятствием на пути Бэйна, препятствием, которого теперь не было. И все же его прибытие на Легон побудило Бэйна действовать. Слишком долго он изолировал себя от событий галактики, ища мудрость, знания и силу. С разрушением храма у него не было больше причин оставаться на неизвестном мире. И потому он отправился в долгий путь через джунгли, следуя той же тропой, по которой совсем недавно прошел Казим. Бэйн мог воспользоваться силой, призвав еще одного ездового ранкора, но ему нужно было время, чтобы обдумать произошедшее. И то, как он расправится с братством. Каан исказил орден ситов, превратив его в тошнотворное сборище хныкающих подхалимов. Он хитростью заставил всех поверить в то, что они могут добиться победы над джедаями с помощью военной мощи. Но Бэйн знал, как все обстоит на самом деле. Джедаев было множество, и они набирались сил, объединяясь против общего врага. Такова была природа светлой стороны. Ключом к победе над ними были не флот или армия. Их сломит секретность и обман. Победа могла прийти только с хитростью и коварством. Хитрость была тем, чего Каану не хватало. Если бы у него была хоть капля разума, он послал бы Казима на легон под личиной недовольного последователя. Мастер клинка мог бы прибыть с байкой о том, как повернулся спиной к братству. Бэйн посчитал бы его за союзника. Конечно, он был бы подозрителен, но со временем мог ослабить бдительность. Рано или поздно он опустил бы защиту, и Казим смог бы его убить. Расправа была быстрой, успешной и эффективной. Вместо этого Казим пришел и бросил открытый вызов, следуя правилам какого-то идиотского кодекса чести. В его смерти чести не было. Не существовало такого понятия, как благородная смерть. Честь была ложью, кандалами, сковывавшими тех, кто был глуп настолько, чтобы ее признавать, и доводившими их до поражения. «Через победу мои оковы рвутся». Бэйн следовал по ранкорьей тропе меж деревьев безо всяких приключений. Обитатели джунглей сторонились его. Краем глаза он уловил стаю шестиногих кошек, невдалеке обгладывающих труп ранкора. Но при его приближении они бросились в рассыпную. Звери еще долго выжидали после его ухода, прежде чем крадучись вернулись к трапезе. К тому времени, как Бэйн добрался до пляжа, у него уже созрел план. Истребитель Казима пристроился на песке рядом с его кораблем. Бэйн быстро освободил его от припасов, не забыв и про посыльных дронов. Затащив их на свое судно, он провел беглый осмотр Волцина. Обнаружив, что все системы в порядке, Бэйн сел в транспорт. Перед стартом, воспользовавшись координатами, загруженными из корабля Казима, он запрограммировал курс для посыльного дрона. Через несколько минут Волцин поднялся с поверхности неизвестного мира, набирая высоту, пока не вырвался из атмосферы в черную пустоту космоса. Бэйн ввел гиперпространственные координаты пункта своего назначения и запустил дрона. Дрон доберется до Русана через несколько дней, предложив Каану перемирие и вручив подарок. Подарок, истинная суть которого, как подозревал Бэйн, чрезвычайно глупый и тщеславный Каан не в силах будет осознать. Братству никогда не одолеть джедаев. И до тех пор, пока оно существует, ситы будут разлагаться, загаживаться как отвравленный источник. Бэйну придется уничтожить их, всех. И чтобы сделать это, ему нужно воспользоваться оружием, которое горделивый и слепой Каан не применит против него обманом и предательством. Оружием темной стороны. Мне не нравится так разделять наши отряды прошептал Перникар, следуя за лордом хотом. Генерал оглянулся, чтобы разглядеть разношерстную шеренгу солдат, с трудом плетущихся по лесу. Немногим более десятка, полуголодные, по большей части израненные и бедно экипированные. Они скорее походили на беженцев, чем на воинов армии света. Солдаты несли припасы из пункта выгрузки обратно в лагерь. Другими дорогами шли еще два каравана. — Слишком опасно передвигаться одной большой группой, — возразил Ход. — Нам нужны эти припасы. Разделение на три каравана дает больше шансов на то, что хоть один из них доберется до лагеря. Ход посмотрел на тропу, по которой они шли, настороженно выискивая признаки погони. Дожди прекратились почти неделю назад, но земля по-прежнему была мягкой. Шаги солдат оставляли глубокие отпечатки в суглинистой почве. «Даже слепой гоморианин может нас выследить», – проворчал он. Безмолвно он пожелал возвращения дающих маскировку дождей, которые так часто проклинал все последние месяцы, ежась и подрягивая под веткими укрытиями из листьев и опавших ветвей. И все же следовало волноваться не об ищейках. Он прибегнул к силе, стараясь ощутить скрытых врагов, сидящих в засаде в кроне деревьев. Ничего. Конечно, если бы здесь были ситы они проецировали бы ложные изображения, укрывая себя от них. «Засада!» – перекричал один из столовых дозорных, и на них набросились ситы. Это была разношерстная кампания. Воины, сжимающие в руках света мечи, солдаты, вооруженные бластерами и вибролезвиями. Ляск дюрастила и шипение перекрещивающихся энергетических клинков смешивались с воплями живых и умирающих, воплями ярости и ликования, агонии и отчаяния. Шеренги джедаев прорядил залп бластерного огня, сбивая тех подаванов которые были слишком неопытны, чтобы отразить выстрелы. Вторичный зал растерзал побоище. Разряды диким рикошетом отскакивали в стороны, отбиваемые и джедаями, и ситами, усиливая хаос и не причиняя почти никакого ущерба. Лорд Ход стоял в самой гуще сражения, круша врагов, достаточно неразумных, чтобы подойти близко к его свирепому оружию вокруг стояла удушающая сладковатой зловоние обгорелой плоти на земле скопилось горотел а противники все так же продолжали наступать кружа над ними как жуки падальщики над своей добычей и пытаясь подавить его своей массой перникара исчез под морем врагов и ход удвоил усилия чтобы добраться до упавшего друга он был неистов в своей ярости походя на разрушительный шторма самой утробы когда он добрался до перникара тот был уже мертв. Как погибнут вскоре и все его соратники. Взрыв на краю битвы на мгновение заставил взглянуть на небо. Пока ход отвлекся, одна нетерпеливая приспешница ситов ринулась вперед, ища славы в попытке убить могущественного генерала. Ход даже не повернулся в ее сторону, а лишь потянулся силой, заключив ее в стазисное поле. Она беспомощно замерла на месте и тотчас погибла от небрежного удара вибролезвия, брошенного кем-то с ее же стороны. Ход лишь краем сознания отметил ее смерть. Он сосредоточился на четырех свупах, ринувшихся в гущу сражения. Их тяжелые орудия ударяли по вражеским рядам. Засада ситов рассеялась, не имея возможности или желания противостоять тяжелой воздушной поддержке. Только выдержка джедая помогла Хоту не броситься вслед чтобы нанести врагам удар в спину, когда те исчезали в безопасности среди деревьев. Спустя мгновение, под приветственные выкрики выживших джедаев, свупы опустились на землю. Лорд Валентин Варфелла выглядел как никогда утонченно, спешился и низко поклонился к генералу. — Я услышал, что вы несете припасы, милорд, — сказал он, шагая с элегантностью корусканского сенатора. — Мы решили, что вам потребуется эскорт. — Есть еще два каравана, — фыркнул Хот. — Вместо того, чтобы стоять здесь и злорадствовать, ты бы лучше отправился им на подмогу. Варфело скривился в досадной, раздражительной гримасе. — У нас есть и другие свупы, которые уже их сопровождают. Он замешкался, словно раздумывая, стоит ли сказать что-то еще. Гневный взгляд Хота ожег его, заставив замолчать. Несмотря на это, или как раз из-за этого, он добавил, — Я думал, что мое подкрепление вы примете с большим радушием. — Тебя не было несколько месяцев, — прорычал Ход. — Пока ты играл в дипломата, мы тут торчали на войне. — Я сделал то, что обещал, — холодно ответил Фарфелло. — Я привел подкрепление. Три сотни джедаев. Они прибудут в ваш лагерь, как только мы найдем достаточно истребителей, чтобы провести транспорт через планетарную блокаду ситов. — Небольшое утешение для тех, кто отдал свои жизни в твоем ожидании, — бросил в ответ ход. Фарфелло мельком глянул на трупы, рассеянные по земле. Когда он увидел среди них Перникера, лицо его побледнело. Он присел рядом с телом и прошептал пару слов, затем коснулся лба павшего солдата, прежде чем встать. — Перникер был и моим другом, — произнес он, — голос его немного смягчился. Его смерть причиняет мне столько же боли, сколько и вам, генерал. «Сомневаюсь», — злобно проворчал Ход. «Ты даже не видел, как он умер». «Не позволяйте вашему гору поглотить вас», — предостерег фарфела ледяным голосом. «Этот путь ведет на темную сторону». «Не смей говорить мне о темной стороне», — выкрикнул Ход, гневно ткнув пальцем в лицо Фарфеллы. «Это я сражался тут с братством Каана. Я знаю их лучше, чем кто-либо». Я видел боль и страдания, которые они приносят. И я знаю, что делать, чтобы их одолеть. Мне нужны солдаты, припасы. Нужны джедаи, готовые сражаться с врагом с той же ненавистью, какую ситы чувствуют к нам». Он опустил палец и отвернулся. «Чего мне не надо, так это горцующего щеголя, читающего мне нотации об опасностях темной стороны». «Вы не виновны в смерти Перникера», — сказал Фарфелло, подойдя ближе и утешающе положив руку Хоту на плечо. «Отпустите вину. Нет эмоций. Есть покой». Хот дернулся, стряхнув его руку. «Уйди от меня. Забирай свое треклятое подкрепление и беги назад на корускант, как сжиманный трус каким ты являешься. Нам тут не нужна твоя любезность». Фарфелло отвернулся, гневно рванув к своему свупу. Остальные наблюдали за всем в тихом потрясении и ужасе. Он перебросил длинную ногу через сиденье и завел двигатели. «Наверное, другие джедаи были правы насчет вас!» выкрикнул он, перекрывая рев свупа. «Эта война поглотила вас!» «Довела до безумия!» «Безумие, которое приведет вас на темную сторону!» Ход не потрудился даже посмотреть, как свупы Фарфеллы и компании унеслись прочь. Вместо этого он присел над телом своего старого друга, чтобы оплакать его жестокую, бессмысленную смерть. Когда Гитани наконец явилась, Каану пришлось сдержаться, чтобы не накричать на нее. Она уже видела его беззащитным, потерявшим уверенность и колеблющимся. Теперь ему придется проявлять осторожность, имея с ней дело, иначе он лишится ее преданности. А она была нужна ему больше, чем когда-либо». Вместо этого он заговорил небрежным тоном, в котором лишь мельком сквозило холодное осуждение. «Я послал за тобой почти три часа назад». Она сверкнула свирепой улыбкой. «Была предпринята вылазка против одного из караванов с припасами. Я решила пойти с ними». «Я еще не читал рапорты. Каков итог?» «Все прошло прекрасно, повелитель Каан», — засмеялась она. «Три мастера, шесть рыцарей, несколько подаванов. Все мертвы». Каан кивнул в знак одобрения. Ход битвы на Русане постоянно менялся, и с окончанием сезона дождей удача вновь была на стороне ситов. Само собой, не только перемена погоды воскресила боевой дух воинов и принесла им ряд оглушительных побед. Армия Света была раздроблена. Численность ее на Русане сокращалась. Валентин Фарфелло кружил над планетой с подкреплением, но шпионы Каана докладывали о размолвке между ним и Хотом, которая удерживала вновь прибывших от вступления в борьбу. Без мастера Перникера, который мог смягчить их резкую враждебность, взаимная антипатия двух джедаев приводила их военные усилия в ничто. Ирония ситуации не прошла мимо Каана. Разнообразие ради, внутренняя борьба и соперничество теперь снидали джедаев, в то время как Братство Тьмы оставалось единым и сильным. В чем-то он находил эту странную перемену тревожищей. Долгими ночами, когда не получалось заснуть, он часто расхаживал по палатке, мысленно сражаясь с этим парадоксом. Неужели армии Наруусани пересекли черту, где свет и тьма встречались? Неужели бесконечный конфликт между армией света и братством тьмы вовлек их в пустоту, где мировоззрения безнадежно переплетаются? Принадлежали ли они теперь к силе сумерек, пребывая по разные стороны и не относясь ни к одной? Однако восход солнца неизменно прогонял такие мысли новостями о победе ситов в очередном столкновении. И только дурак сомневался в своих методах, когда выигрывал. Вот почему Каан не знал, что делать с посланием, которое недавно получил от Дарта Бэйна. «Казим мертв», — сказал он Гиттани, переходя сразу к делу. «Мертв?» Ее потрясенная реакция подтвердила решение Кана не делиться этим с остальным братством. Он был осторожен, сохраняя в секрете цель отлета мастера клинка до тех пор, пока не узнал развязку. «Это сделали джедаи?» — спросила она. «Нет», — признал он, осторожно подбирая слова. «Я послал его договариваться с повелителем Бэйном. Казим думал, что сможет убедить его примкнуть к нам. А Бэйн просто убил его. Глаза не сузились. «Я предупреждала тебя об этом», — Каан кивнул. «Ты знаешь его лучше, чем все мы. Ты его понимаешь. Вот почему ты нужна мне». Бэйн отправил сообщение. Он протянул руку и стукнул по стоящему на столе посыльному дрону. Перед ними материализовалась крошечная голограмма мускулистого темного повелителя. И хотя его выражение сложно было разобрать из-за такого размера, было ясно, что он взволнован. «Казим погиб. Я... я убил его». Но я думал о том, что он сказал прежде, до своей смерти. Гитани с любопытством посмотрела на Каана. Он пожал плечами и склонил голову к голограмме, едва та продолжила говорить. «Мои поиски привели меня сюда. Я... я даже не знаю, что именно искал. Но я... этого не нашел. Как не нашел и в долине темных повелителей на Корибане. А сейчас Казим мертв, и я... И я не знаю, что делать». Проекция склонила голову, потерянная, смущенная и одинокая. кан ясно видел презрение на лице Гитани, пока она наблюдала за разыгрывающимся перед собой спектаклем. Фигура, кажется, наконец-то успокоилась и снова посмотрела вверх. «Я не хочу, чтобы смерть Казима была напрасной», – многозначительно произнес Бэйн. «Мне следовало с самого начала прислушаться к нему. Я... я хочу присоединиться к братству». Каан протянул руку и отключил дрона. «Ну?» – спросил он Гитани. «Он серьезно? Или это просто ловушка?» Она закусила нижнюю губу. «Думаю, он правдив», – сказала она наконец. «Невзирая на всю его силу, Бэйн по-прежнему слаб. Он не может целиком отдаться темной стороне. Он все еще чувствует вину, когда использует силу для убийства». Кордис упоминал о нем что-то такое – сказал Каан. Он говорил, что у Бэйна была возможность убить злостного соперника на дуэльном ринге Академии, но в последний момент он отступил. Гита не кивнула. Зирак. Он попросту не смог заставить себя сделать это. А Казим был его наставником. Если Бэйну пришлось убить его, то справиться с этим оказалось еще сложнее. «Мне послать эмиссара для встречи с ним?» Она покачала головой. От Бэйна больше неприятностей, чем пользы. Сейчас он уязвим, но когда его уверенность вернется, он станет очень упрямым. Он привнесет разногласия в наши ряды. «К тому же», — добавила она, — «он нам больше не нужен. Мы выигрываем». «И как ты предлагаешь расправиться с ним? Натравить убийц?» — она рассмеялась. «Если он смог справиться с Казимом, то я сомневаюсь, что у кого-то другого будет шанс. Кроме меня» тебя?» не улыбнулась. «Я нравлюсь Бейну. Я бы не сказала, что он мне сильно доверяет. Но он хочет доверять. Отпусти меня к нему». «И что ты сделаешь, когда найдешь его?» «Скажу, что скучала. Объясню, что мы обдумали его предложение и хотим, чтобы он вступил в братство. А потом, когда он опустит защиту, я убью его». Кан вздернул брови. «В твоих устах это звучит так просто?» «В отличие от Казима, я знаю, как с ним обращаться», — заверила она его. «Предательство намного эффективнее, чем светомеч». Она покинула палатку спустя несколько минут, забрав посыльного дрона и координаты для встречи, которые выслал Бэйн. Каан нисколько не сомневался, что она сделает все как надо и не видел причин говорить ей о небольшой посылке, которая прибыла в грузовом отсеке дрона. Бэйн прислал ее Кану как дар, способ загладить вину за смерть Казима. Там особо не на что было смотреть несколько листов Флимси, исписанных неразборчивым и торопливым почерком, как если бы текст был законспектирован во время чьей-то речи. И тем не менее на этих страницах содержалось детальное описание одного из наиболее грозных творений древних ситов – ментальной бомбы. Старинный ритуал ментальной бомбы, требовавший объединенной энергии множества могучих повелителей, он высвобождал чистую разрушительную силу темной стороны. Но был и риск. Такое количество энергии было весьма неустойчиво, осложняя контроль над ней даже для тех, у кого была сила ее вызвать. Возможно, что детонация уничтожит не только армию Света Хота, но заодно и все братство. Вакуум в центре взрыва мог втянуть в себя лишенные телесной оболочки души как ситов, так и джедаев, навеки заточив их бок о бок в стойком равновесии замершей сферы сферой чистой энергии. Каан сомневался, что ему действительно потребуется такое оружие, чтобы избавиться от джедаев на руусане В конце концов, он выигрывал войну. И все же, меряя шагами палатку еще одной долгой бессонной ночью, он не прекращал изучать ритуал ментальной бомбы снова и снова.